Артему очень не хотелось сейчас встречаться с ним взглядом. Он опасался заметить в нем прежние искры безумия, мелькавшие время от времени и так пугавшие его каждый раз. В своем ли уме хан? Понимает ли он, на что идет, бросая вызов не только всем людям в этой группе, но и природе туннелей? достаточно ли он, постиг и чувствует эту природу. Этот отрезок на схеме линий в руках Хана на пути водителя он ведь не был черным. Артем был готов в этом поклясться. Он был блекло оранжевым как и вся остальная линия. Ну вот вопрос. Кто слеп на самом деле? Ну что ж ты? Что ты мешкаешь? Ты что, не понимаешь, промедление убивает нас? Руку, Черт тебя повери! давай руку, уже кричал Хан. Но Артем, медленно Мелкими шажками отходил от платформы, все так же уставившись в пол, все дальше от Хана, все ближе к раптавшей группе. "Давай, пацан, пошли с нами. Нечего с этим жлобом якшаться, целяя будешь?" послышался оттуда. "Глупец! Ты же сгинешь со всеми ними. Есть тебе наплевать на свою жизнь, подумай хотя бы о своей миссии!" летели слова Хана. И артемас смеллся наконец поднять голову и уперется взглядом в его расширенные зрачки, но даже гаснущего уголька сумасшествия не было заметно в них, только и усталость, смертельная усталость, и отчаян. Артем опять остановился, заколебавшись, но в этот момент чата рука легла на его плечо и мягко потянула его за собою. Пошли, пусть подыхает один. Он хочет еще и тебя за собой в могилу утащить, услышала Артем. Смысл слов доходил до него тяжело, соображало туго, и, посопротивлявшись мгновение, он дал увлечь себя за остальными. Группа неспешно, как ему показалось, снялась с места и двинулась вперед в черноту южного туннеля. Они шли странно, медленно, будто двигались в воде, преодолевая сопротивление некой плотной среды.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 Вعيчун вперед руке хана чуть покачивался, тускло поблескивавший новенький автомат Артема. "Уходите", хрипло произнес хан. "Я не вижу смысла убивать вас, Все равно вы умрете меньше чем через час. Оставьте нас. Уходите", говорил он шаг за шагом отступая к центру станции, пока фигуры застывших в нерешительности людей не превратились в смутные силуэты и не начали сливаться с темнотой. Наконец, те посовещавшиеся решили отступиться. Послышалась какая-то возня. Наверное, поднимали из земли того усатого, накуутированного ханом. И вся группа стала продвигаться ко входу в южный туннель. Лишь тогда Хан опустил автомат и резко приказал Артему подниматься на платформу. Еще немного, и мне надоест спасать тебя, мой юный друг, с плохо прикрытым раздражением процедил он. Артем забрался наверх. Хан последовал за ним. Подобрав свои тюки, он шагнул в черный проем, потянув за собой Артема. Зал Тургеневский был совсем не длинный. Слева тупик, мраморная стена с другой стороны его отсекала, насколько видно было в свете фонарей, заслонка из гофрированного железа.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 Пока Артём оглядывался по сторонам, ему вспомнился разговор с Бурбоном, который насмехался над его боязнью крыс и говорил, что крыс как раз бояться нечего, вот если крыс нет, значит что-то неладно. Взяв его за плечо, Хан скорым шагом пересек зал, причем Артем даже через куртку ощутил, что рука у него подрагивает, словно его бьет озноб. Когда они опустили свою поклажу на край платформы, готовые спрыгнуть на пути, в спины им вдруг ударил луч света, и Артем снова удивился скорости, с которой его спутник отреагировал на опасность. Спустя мгновение тот лежал уже распластавшись на полу и держа на прицеле источник света. фонарь был не очень сильный, но светил прямо в глаза. И трудно было определить, кто пустился за ними в погоню. С небольшим запозданием мешком свалился на пол Артем. Толчком, добравшись до рюкзаков, он принялся отстегивать от одного из них свое старое оружие. Пусть и было оно громоздким и неудобным, зато безупречно проделывало дыры калибра 7.62, и редко твари удавалось продолжать функционировать с такими отверстиями в организме. "В чем дело?" громыхнул голос Хана. И Артем успел еще подумать, что если бы хотели убить, то наверняка уже давно сделали бы это. Он довольно ясно представил, как со стороны: беспомощно кабашащийся на полу в свете фонаря и в перекрестье прицела, кабашащийся бессмысленно, как улитка под опускающимся сапогом. Если бы его хотели убить, он бы уже лежал в луже крови, так и не успев распутать свой автомат. Не стреляйте, раздался голос. Не надо стрелять. Убери свет, потребовал хан, воспользовавшись заминкой, чтобы отодвинуться за колонну и достать собственный фонарь. Артему удалось наконец оторвать проволоку, крепко ухватившей за цивьон, перекатился в бок, уходя из зоны обстрела и спрятался в одной из арок, готовясь вынырнуть сбоку от гости и срезать его очередью, если тот выстрелил первым. Но гость, видимо, подчинился, потому что вслед за этим последовал новый приказ хана уже не таким напряженным голосом. Хорошо, теперь оружие на землю быстро. Звякнул гранитный пол железа, и Артем, выставив ствол вперед, скользнул в бок и очутился в зале. Его расчет оказался верным. В пятнадцати шагах перед ним освещённый бьющим из арки лучом хан перехватил инициативу, стоял, подняв вверх руки, тот самый бородач, с которым произошла на сухривской стычка. "Не надо стрелять", дрогнувшим голосом попросил он ещё раз. "Я не собирался на вас нападать. Разрешите мне идти с вами. Вы же говорили, что кто хочет, может присоединиться. Я, я верю тебе", сказал он хану. Я тоже чую, что там что-то есть. В правом перегоне они уже ушли, они все ушли, а я остался. Я хочу идти с вами. Хорошее чутье, — изучающе оглядывая мужика, одобрил хан. Но доверие, друг мой, ты у меня не вызываешь. Кто знает, отчего это так? Насмешливо добавил он. Впрочем, мы рассмотрим поступившее предложение при условии, Весь свой арсенал ты сейчас же сдаешь мне. По Потуна идешь впереди нас. Если будешь шутить глупые шутки ничем хорошим это для тебя не кончится. Бородач ногой подтолкнул к хану свой пистолет, валявшийся на полу, и аккуратно положил рядом с собой несколько запасных обойм. Артем поднялся с пола и приблизился к нему, не спуская с прицела. Я держу его, крикнул он. Не опуская руки вперед, — закричал хан: "Быстро, прыгай на пути, стой там спиной к нам!"